147-148 Зимин, опричнина, страница 294. Из каталога царских архивов, составленного около 1572 года, нам известно, что среди документов 1569 года была анонимная петиция, в которой докладывалось, что Петр Волынский слышал подстрекательские слова против царя От Федора Новосильского Описи царского архива, страница 7 Это, очевидно, относилось к предполагаемому предательству новгородцев Существует ли зерно правды в этом обвинении, трудно сказать Кажется возможным и даже естественным, что многие новгородцы хотели избавиться от Ивана Четвертого и предпочли бы автономию при Сигизмунде-Августе режима опричнины. Но нет достоверных свидетельств о существовании организованного с такой целью заговора. Принимая во внимание строгий надзор опричников за страной, лишь малые тайные группы заговорщиков могли существовать без немедленного их обнаружения. Другое секретное сообщение информировало Ивана Четвертого, о предполагаемой измене псковичей. Псковский летописец говорит, что злые люди клеветнически донесли царю Ивану, будто как Новгород великий, так и Псков хотят перейти на литовскую сторону. Насонов, редактор, Псковские летописи, страницы 1 и 115. Последствием всего этого было то, что царь Иван IV начал готовиться к карательной экспедиции против Новгорода и Пскова. Для гарантии он решил наказать и Тверь, поскольку боялся, что традиции былой независимости могли сохраниться и в этом городе. Тем временем царь должен был обратить свое внимание и на ливонские дела. С апреля 1569 года Иван IV рассматривал план создания в Ливонии буферного государства, возглавляемого датским принцем, герцогом Магнусом в качестве вассала царя. Предположительно, автором плана был Иван Висковатый. Магнуса этот проект заинтересовал, и в сентябре он отправил своих посланников в Москву. Было достигнуто предварительное соглашение – И 27 ноября посланники получили от царя в Александровской слободе грамоту, содержащую условия для создания вассального Ливонского государства. Форстен, том 1, страница 535-538, Зимин, Опричнина, страница 287 К этому времени все было готово для начала кампании против Твери и Новгорода. В ней приняли участие только опричные войска. Но некоторые первоначальные лидеры опричнины, подобные боярину Алексею Даниловичу Басманову и князю Афанасию Вяземскому, были против этого предприятия. За свое противостояние Басманов в 1569 году до начала кампании был казнен. Вяземский погиб, предположительно, в 1570 году. Веселовский. Исследования опричнины. Страницы 372 и 428. Появление недовольных среди опричников должно было глубоко потрясти царя. Он не отменил кампании Павловича но в качестве меры предосторожности решил взять с собой стрелецкий полк. Экспедиция была подготовлена в Александровской Слободе с большой секретностью. Опричники запланировали нанести первый удар при достижении клина, первого на их пути города бывшего Великого княжества Тверского. Им дали перечень лиц, рассматриваемых как потенциально опасных. Они должны были быть схвачены или сразу же на месте убиты. В определенных монастырях и церквах следовало конфисковать для царской казны деньги и драгоценности. Опричникам разрешалось грабить собственных жителей, рассматриваемых как предателей».